глава 3. маску прочь вязаная шапочка сорвана и отброшена в сторону из-под черной ткани высыпались длинные светлые волосы, блонди, большущие выразительные глаза, ухоженная кожа, вздернутый носик симпатичная девочка красивая даже была разбитая в беззвучной потасовке губы, щеки перемазанные кровью ни фига ж себе!» Думал, сцепился с волчьим вожаком, а тут... Денис был в шоке. «Может, продолжим где-нибудь в другом месте?» Прошипела незнакомка. Спихнула его руку с груди. Утратив точку опоры, Денис завалился на бок. Его удержали за рукав. «Тише ты!» Шикнула красотка с распухшими губами. Денис полз в скамуфлированной горе-амазонке. Встал. Поднялась незнакомка. Вложила заточку в кожаный карман ножны. Происходящее не укладывалось в голове. Удивительное блин рядом. Вот почему этот орг дерется как какой-нибудь... «Так ты...» Денис ошалел и таращился на девушку. «Ты что, имитатор вша?» Кивок. «А чего бы я от оргов бежала?» Девица подобрала и сунула за пояс шапку-маску. «Так они за тобой, что ли, гонятся?» «Ну, не за тобой же». Беседа велась шепотом, а вокруг топот. Группировщики, не таясь, прочесывали развалины. Истинным хозяевам ночи таится ни к чему. Вот блин, Денису захотелось еще разок прихватить девчонку за какое-нибудь местечко почувствительнее, да побольнее чтоб. Если бы не эта дура имитаторша, он, может, и укрылся, и отсиделся бы. Вот так. Ну, какого, спрашивается, она ищет тут приключений на свою задницу? Орги приближались отовсюду сразу, и бежать уже некуда. Да нет, почему же? Есть один спасительный путь. Денис метнулся к заваленному входу в канализационный коллектор. Прошипел. «Плита, помоги мне, скорее!» Если имитатор шеи была дурёхой, то дурёхой сообразительной. Что от неё требуется, девчонка просекла сразу. В четыре руки в один рывок они сдвинули бетонную глыбу с места. Обнажился знакомый, собственно, не колодец даже, бесформенный провал. Яма с оплывшими краями засмердила. Ещё рывок. Тяжёлая плита отвалилась со скрежетом. Слишком-слишком громко. «Туда!» Зайрали совсем рядом. Вниз. И плевать, что из-под земли несет, как из... Несет, в общем. Девушка невольно отшатнулась. Денис, нет. Не до чисто плюйства. Лестницы нет, но тут не глубоко. Не пытайся на нашарить ступеньки. Просто прыгай. Джельтменства его хватило лишь на сбивчивое объяснение. А отступать от колодца и пропускать барышню вперед значит понапрасну задерживать и себя, и ее. Их двое крики за спиной «Уходят!». дениса и имитатор скользнули вниз, во тьму, одновременно, как два шустрых угря. По склизкому дну и вязкой жижи инстинктивно откатились в сторону. Весьма своевременная. Брошенная сверху заточка по рукоять вошла в грязь у самой головы Дениса. Повезло. Еще немного, и операторский череп был бы навечно пригвожден к дерьму предков. Девушка вскочила, отплевываясь. Попыталась вскочить. Резкие движения в такой темноте чреваты. Имитаторша поскользнулась. Упала. Преследовать их, похоже, не собирались. Темные силуэты в нерешительности склонились над колодцем. А мат стоял, наверное, за китайской стеной слыхать. Ну да, заброшенная канализация – местечко не из приятных. Лезть вниз в непроглядную вонючую темень – И продолжать погоню под землей волки не рискнули. Волки поступили иначе. Разумнее. «Чтоб вас крысы сожрали!» Донеслось сверху. Мисс, знакомая уже Денису, сука блать. Потом старый коллектор заново запечатала бетонная пробка. Потом послышался глухой стук, укладываемых на плиту глыб. Возня наверху продолжалась долго. Завал над колодцем, должно быть, получился приличным. Их замуровали. «Заживо. Мрак. Вот что такое настоящий мрак. И вокруг, и внутри. И вот что такое настоящая вонь». В схлебывание спутницы Дениса походили на рычание. Наверное, сильно ушиблость. Или просто испугалась. Да уж. Просто. «Слушай». Имитаторша наконец обрела дар речи. «Чего там эти козлы насчет крыс кричали?» «Самый дурацкий вопрос, который можно только придумать в их ситуации». «Эммм...» – задумчиво протянул Денис. «Я тут вляпалась во что-то рожей». Не унималась незнакомка. «Перемазалась вся. Ну что за дерьмо такое?» Он усмехнулся. «Дерьмо? Оно и в Африке дерьмо». «Насколько я понимаю, мы находимся в верхней части заброшенной канализационной системы и стоим на высохших человеческих фекалиях, а под ногами у нас хлюпает просочившаяся влага, размытые экскременты и обеззараживающий раствор. Вот в этот коктейль ты и нырнула». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» В сердцах изрекла таинственная незнакомка. И Денису вдруг стало весело. «Вопреки всему». Бесшабашно, весело, безбашенно. Отчего грустить-то? Живы ведь остались. Пока. Не расстраивайся, подруга. Никакой заразы ты наглотаться не могла. Вспомни о наших доблестных коммунальщиках, которые еженедельно закачивают под землю тонны дезинфицирующих средств. Тут все должно быть стерильно. Как в сортере главы администрации. Заткни в варежку, а? потребовала девица. «Застегни ширинку», посоветовал Денис. «А то все нараспашку. Застудишь еще». Возня в темноте. Кажется, застегивали. Денис хмыкнул. «Видела бы, где ты тут зубоскалишь, утопила бы в этом дерьме». Чуть не плакала девчонка. собственными руками». «Так в чем дело? Уведь! Я слышал, каждый уважающий себя имитатор носит фонарик». Можно подумать, ты гуляешь по ночам вслепую. Денис предпочел не отвечать. Да, в его карманах есть пара фонарей. Но в этом вонючем царстве тьмы свет – самая ценная валюта. А загадочная незнакомка ведь еще ничего о себе не рассказала. В общем, будет лучше, если сначала аккумуляторы сядут у нее. Шорох, сопение, раздраженный шепот. «Наша принцесса отдраивает личика», – догадался Денис. Умываешься? Вместо ответа – яркая вспышка. О, это даже не фонарик. Темноту подземелья прорезал мощный луч карманного прожектора. Слишком мощный, а в сложившейся ситуации это скорее плохо, чем хорошо. Быстро сдохнут батареи. Что ж, будем надеяться, что выход найдется быстрее, иначе мучительная смерть от голода и жажды. Скорее от жажды. Ведь то, что хлюпало под ногами, Денис не собирался ни при каких обстоятельствах. По невысокому округлому своду пятно света метнулось к запечатанному оргами колодцу. Надежда умирает последней. И теперь она откинула копыта окончательно. Выбраться наверх здесь нереально. Луч скользнул по стенам. Вправо, влево. Унылый коридор без конца краю. Плесень, грязь. Лужицы под ногами, да непроглядный мрак. Оба рукава туннеля полого уходили вниз. «Эй, красавица!» – окликнул спутницу Денис. Слепящий свет больно резанул по глазам. Видимо, Денис выглядел сейчас непрезентабельно. Имитаторша многозначительно хмыкнула. «Чего тебе?» «Если пойти направо, можно добраться до периметра. Там безопаснее. Ерунда». Все подземные коммуникации под периметром перекрыты решетками. Каждый представлен боевой расчет. Вне зависимости от времени суток охрана имеет право вести огонь на поражение. Без предупреждения. Ну да. Вообще-то ему это было в вновь. А ты думал, люди, живущие там... Луч дернулся вправо. Не желаю, чтобы из их ванн и сортиров полезли группировщики. Но мы можем найти выход, не доходя до периметра. Вряд ли. «Люки бездействующих коллекторов давно забетонированы и укатаны асфальтом». «Хм, об этом Денис тоже не знал и не задумывался как-то». «А кто же тогда вскрыл эту нору?» «Никто, а что? Вероятно, взрывы, разворотившие блокпост». «Значит, орги просто замаскировали колодец?» «Уж не знаю, орги или не орги, давай не будем об этом. Думай лучше, как выбраться». «Можно выйти в какой-нибудь работающий коллектор, а потом...» «Нельзя. Старая каналка изолирована от действующей. К тому же все колодцы коммунальной службы заблокированы и заминированы. Изнутри и снаружи». «Еще один любопытный факт. Какой, однако, осведомленный имитатор?» «Что ты предлагаешь?» – спросил Денис. «Идти туда». Фонарь посветил влево. «Может, повезет. Ты со мной?» Денис выдернул из слоя грязи оркскую арматурину, отряхнул брезгливо. А вось пригодится. «С тобой, с тобой, красавица!» Она действительно успела вытереться. Так, слигонца. Когда поворачивалась влево, луч света мазнул по лицу имитаторши. «Выглядишь просто изумительно!» хмыкнул Денис. «Спасибо за комплимент». В ней еще бурлила злость. Девушка посветила на правую скулу, где красовался жирный грязный развод. «Если он искренне, можешь поцеловать меня в щечку?» Денис улыбнулся. «Я тоже думаю, что нам пора познакомиться. Зови меня День». Разумеется, отдавать свой фонарик в чужие руки имитаторша не стала, а поэтому топала сейчас впереди, освещая дорогу, чем была крайне недовольна. Дениса же положение ведомого сейчас устраивало вполне. Во-первых, сзади удобнее следить за странной девицей. А во-вторых, он предпочитал сам помахивать длинным уродским штырём, а не чувствовать спиной за точку спутницы. Нет, определённо лучше уж быть конвоиром в этом тандеме. Кроме того, следовало кое-что обмозговать. А вперёд смотрящим редко предоставляется возможность спокойно подумать. Итак, имитаторша представилась ночкой. Представилась, не мрагнув глазом, или мгновенно выдумала кликоху, или действительно, давно прикрывается этим нелепым прозвищем. От кого прикрывается? От чего? Почему? И еще это ее поразительная осведомленность. О постах и решетках в подземных коммуникациях, о запетонированных колодцах старых коллекторов, о заминированных люках коллекторов новых. Короче, с ночкой следует держать ухо востро. А что особенно обидно? Он-то назвал ей свой настоящий ник, а девица будто издевается. «Ах, ты, мол, день, так вот я, Ночка!» Свинствай одним словом. И вообще называй спутницу Ночкой в кромешной тьме вонючего подземелья вверх идиотизма!» «Эй!» Пронидительно испуганный девчоночи виск. Денис даже не уловил момента, когда Ночка вдруг исчезла из поля зрения. Мгновение назад девушка брезгливо обходила лохмотья заплесневелого мха, свисавшего с потолка, и вот ее не стало. А свет фонаря метается теперь где-то внизу. Провал. Обрыв. Дальше пути по заброшенному канализационному коллектору не было. Под ногами виднелся нижний ярус городских подземелий. Имитаторша возилась у основания подземного оползня. К великому счастью, фонарь не разбился а вот с самой девицей творилось что-то неладное. Ползая на коленях, Ночка остервенела и лучом вокруг себя. Что-то ищет? за точку свою потеряла, что ли? Да, похоже. А может, еще и ноги переломала? Или головой ударилась и последние мозги вышибла? Денис поспешил на помощь. На пятой точке скатился по крутому откосу. Чуд не шиб девчонку. «Ты в порядке, Ночка?» Ответ прозвучал незамедлительно. Много ответов. «Кретин! Слон! Козел! Конь!» «Хорошо, что она заточку посеяла, а то прирезала бы с сгоряча чего доброго. Может, объяснишь подоходчивей?» «Ты все затоптал!» «Что затоптал?» Не понял Денис. «Следы! Тут были следы человеческие!» Или в самом деле стукнулась головкой, или налицо первые симптомы клаустрофобии. Вот уж чего им не хватало. Ночка, здесь не может быть человеческих следов. Хотя в городе ведь ходили слухи о каких-то подземных бомжах, якобы научившихся выживать в старых коллекторах. Слухи эти казались еще менее правдоподобными, чем страшилки о катафалке-призраке. Но ведь в существовании катафалка Денис уже имел возможность убедиться. Так может быть, на очереди подземные бродяги? В конце концов, в нижние ярусы подземелья никто ведь не забирался. И что тут творится, неизвестно. Имитаторша поднялась, пошла вперед, освещая путь фонариком. Ладно, ходить может и на том спасибо. Ну а следы? Фиг с ними со следами-то. Будем считать, что примерящилась в темноте.